и выбросила три чака. Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный бумагой стакан, кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом ляпес неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпес двинулся в гигроскопический вестник еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром. — Доброе утро! — сказал Никифор. — Написал! Замечательные стихи! — О чем? — спросил начальник лид-сторонечки. странички. На какую тему? — Ведь вы же знаете, Турбецкой, что у нас журнал... Начальник для более тонкого определения сущности гигроскопического вестника пошевелил пальцами.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 Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое. Выкиньте с корнем молитву. И Зайца сказал конкурент. — Почему же да -да, Зайца удивился наперников? — Потому что не сезон. — Слышите, Трубецкой, измените Зайца.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 — Падает, ну, одним словом. — Домкрат падает. — Заметьте все, домкрат стремительно падает. — Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. — Не пускайте его! Ну и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский перетащил из справочного бюро 21 том Брокгауза от Домиции до Еврейного. Между Домицием, крепостью в Великом герцогстве Мекленбург-Шверенском, и доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово. Слушайте, домкрат, немецкая домкрафт, одна из машин для поднятия значительных тяжестей, обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки.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 ты жив, человек. — Вечное-то оно, вечное, — ответил Вася. — Ну, заказ нужно сдать. Ты как думаешь? Вася был нормальным халтурщиком-середничком. А Клотильда слишком много читала Шиллера. — Так вот, Ляпсус, не пугайте хиночку Члек своим мастерством. Она нежная женщина. Она верит в ваш талант.